Земля. Сирена коротко взревела три раза. Это был сигнал общего сбора. Молодежь, смеясь и на ходу, натягивая одежду на мокрые тела, потянулась от речки к бункеру. Сигнал повторился. Смех смолк, на лицах появилась тревога. Из-за леса на большой скорости вылетели два дракона. Уголек села, что-то крикнуло. Пять человек скорабкались ей на спину, и она, часто махая крыльями, понеслась к бункеру над самой землей. Опять заревела сирена. Люди побежали. Над бункером взлетел флайер, развернулся и на предельной скорости умчался на восток. — Отряд! Становись! Равняйсь! Сверна! — командовал дракон, как только люди вбежали во двор. Провести перекличку. Когда перекличка закончилась, из бункера, таща за руку напуганную черноволосую девушку, вышла лира. Дракон окинул их удивленным взглядом. Сандра, так? А кто же второй? Просил он. Я не понимаю, испуганно пролепетала девушка под его тяжелым взглядом. Я спрашиваю, кто еще с Сэмом ушел? Кима. Я послал за скафандрами. Все остальные здесь. Кто еще был с Сэмом в камере? — Ремонтный кибер, — чуть слышно сказала девушка. — Вы не беспокойтесь, он все предусмотрел. Он сказал, что вернется через восемь часов максимум. — Громче говори, чтобы все слышали. Девушка заплакала. Лира прижала ее к себе. Дракон смерил обеих сердитым взглядом. Буркнул что-то под нос и обратился к строю людей. Тридцать пять минут назад один молокосос, никого не предупредив, отправился через 0Т-камеру в неизвестном направлении. Известно только, что через 0Т прошел груз порядка 190 килограмм и что приемная камера находится в пределах Солнечной системы. Это может быть или южный бункер, или орбитальная база или одна из станций-заправщиков звездолета на орбите вокруг Юпитера. Как говорит эта Плакса, Сэм намеревается вернуться не позднее, чем через 8 часов. Через 2 часа сюда прибудут космические скафандры, и мы организуем спасательную экспедицию. Сразу хочу сказать, пользы от экспедиции будет мало. Если в приемной камере вакуум, Сэм уже погиб. Сэм не погиб, он в скафандре, — воскликнула Сандра. Тогда вполне может и один справиться. И все-таки нужен доброволец. Я пойду, — в один голос сказала Сандра и Лира. Отряд сбился в кучу и окружил дракона. Я сказал, нужен один доброволец, а не толпа. Мужчина, инженер. В этот момент из бункера, прижимая ладонь к уху, вышел Сэм. — Ой, Сэмик! — закричала Уголек. — Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Позолоти лапку, все, что будет, расскажу. Сейчас злой дракон тебя убивать будет, секир башка сделает, красивый девушка плакать будет. Иди сюда, под крылом спрячу, никому обиду не дам. Сэм остановился, растерянно огляделся, сделал неудачную попытку срыться в бункере, но был замечен драконом. «Ага», — сказал дракон, — «казнить нельзя помиловать». «Где был?» «На стационарной орбитальной...» «Как там?» приновато «Но станция жива. Киберы несут вахты, латают пробоины. Друг друга на запчасти разбирают. Воздуха почти не осталось». Когда туда прыгаешь, пушам бьет. Мягко в скафандре нельзя, в жестком надо. Какое там давление? Приблизительно как на высоте 7000 тысяч. Сейчас Биованну. Или расскажешь в двух словах? А рассказывать особенно нечего. Скоро вернется кибер с полным отчетом о состоянии станции. Я ему там приказал связаться с компьютерной сетью, провести ревизию и запустить расконсервацию. Но главное вот, Сэм оторвал от уха окровавленную ладонь и вынул из кармана компьютерный блок памяти. Здесь коды всех нуль камер. Их сотни. — Сэмик, что с тобой? — растерянно спросила Лира. Сэм взглянул на ладонь и поморщился. По шее за воротник сползла капля крови. — Взрывная декомпрессия, — объяснил дракон. Сэму надо было поднять давление в скафандре перед прыжком. Тогда скафандр раздулся бы еще здесь, а не там, в вакууме. Не догадался, — сказал Думал, мы все предусмотрели. Дуй в бункер и ложись в Биаванну. Завтра дашь полный отчет, — сказал дракон. — Мы это кто? — просила Лира. — Это я, — ответила Сандра. — Вы меня теперь прогоните? — Детский сад, — сказал дракон. — Младшая группа ясли герои дальнего космоса массаракш